Середин немного подумал, глядя по сторонам, словно оценивал, где удобнее всего зарыться до лучших времен. Потом расстегнул подпруги седла, сдернул его с мертвого коня, повесил коврик на одно плечо, седло на другое и принялся карабкаться обратно в скалы. «Знаю я, знаю, где вы никогда в жизни меня искать не станете. Вот там и посижу». Назад к месту побега он добирался уже не час, а почти полтора. Лишняя тяжесть на плече не придавала бодрости. Здесь уже не было ни землякопов, ни тел, осталось только несколько темных пятен, да и те уже заносила серая пыль. — Не дотерпели, значит, до вечера, — кивнул ведун, укладывая седло и усаживаясь на него сверху. Побежали каяться. Так, а что бы я сделал на месте хозяина? Ну, в первую очередь, послал воинов поискать беглеца в округе. Во вторую сообщил местной страже, дабы следили на дорогах, при входе в селениях, у колодцев. В пустыне можно не рыскать, в пустыне без воды за пару дней копыта откинешь. Стража уже в любом случае на ногах, а вот воины... Коли воины в разъезде, так ведь это и к лучшему. Он поднялся, взвалил седло на плечо и двинулся вдоль канавы. Дойдя до забора, повернул вправо и зашагал вокруг обширных земель барсихана. Спустя полчаса ведун оказался перед воротами, постучал в них кулаком, прикрывая добычи лицо от сделанного в воротах окошка. «Отшорника я! Для досточтимого барсихана седло из ремонта принес!» Хлопнула задвижка. Карауль увидел товар. Елег услышал, как он начал отпирать засов тяжелый. «Гультихара покличьте!» — послышалось со двора. «Посыль не с товаром!» Створка поползла внутрь. Елег двинулся в щель седлом вперед. Едва оказавшись внутри, он наклонился, ставя седло на землю, тут же ухватился за рукоять, палаша и, распрямляясь, рванул его. нанося стремительный поперечный удар на уровне пояса. Клинок прорубил караульного до самого позвоночника. Воин отвалился, подпирая ворота и сполз по ним вниз. Середин развернулся во двор. Увидел, как округляются глаза у Гультихара, и улыбнулся. — Нет! — заорал лапоухий. Его голова чуть подпрыгнула и покатилась по пыльной земле. «Тревога — Тревога! — это, наконец, заголосил копейчик у калитки в сад. Олег кивнул, подобрал щит уже мертвого стражника и запер ворота на засов. Из дома начали выскакивать мужчины. Сам Барсихан, Насош, еще один стражник. Увидев Олега, они обнажили сабли и начали медленно подкрадываться, расходясь полукругом. Копейщик от ворот подошел ближе и включился в общий строй. Итого четверо. Еще кто-то наверняка в саду рабов стережет, а остальные, похоже, в разъезде. Четыре к одному. Вполне терпимое соотношение. Усатый воин, увидев тело караульного, в луже крови скрипнул зубами. — Зачем ты сделал это? Помет дохлой ящерицы. Зачем ты убиваешь невинных людей? — Какие же это люди, насос? — хмыкнул Олег. У них в руках оружие. Они не причиняли тебе зла. Они держали меня в рабстве, если ты не заметил, Насош. Они всего лишь следили за порядком. Они охраняли дом и тебя, выродок, в том числе. Меспали спали ночами, мерзли, пока ты спал. Оставь пустые разговоры, Насош, — покачал головой Олег. Вы держали меня в рабстве, меня, русского человека. Значит, вы враги, а среди врагов не бывает людей. Есть только живая сила противника. Слыхал такое определение? Женщин и детей я не убивал, так что вопрос закрыт. А Гультихар? У него нет оружия. Но он не вредил, а только защищал тебя, не разрешал пороть. Ага, чтобы шкурку не попортить, для гарема. Такая же тварь, как и ты, только в профиль. Одни рабов силой загоняют, другие — обманом и ласкою. Если хочешь оставаться свободным, нужно иметь волю убивать и тех, и других, и тех, кто с мечом по твою душу приходит, и тех, кто с цветами». Да как ты смеешь, дикая лесная обезьяна? Не выдержал Барсихан. Тебя вытащили из варварских лесов, Тебя поселили в чистом доме, Тебя кормили, поили, о тебе заботились. Как у тебя рука поднялась, да как ты посмел, Безмозглый гурадец. Тебя подняли из грязи и приобщили к истинной культуре. Цивилизации и себя сделали слугу подлинного искусства и порядка. Ты благодарить нас должен за то, что мы для тебя сделали, варвар. Да если б не я, не эти люди, ты так бы и гнил в своей сырой вонючей норе с ушами и крысами. Как ты смеешь вообще говорить с нами? Как говорил великий Абу Ферас, Ты должен целовать нам ноги за наше снисхождение, за нашу помощь. Я что просил мне помогать стихоплет несчастный? – перебил его Олег. Тем, кто лезет с помощью, когда не просят, обычно морду бьют, чтобы не совались не в свое дело. А когда слишком умные и настырные лезут с помощью, Силы такими вовсе кирдык делают. Есть такое развлечение. Тушка свиним голова, накол. «Голова накол», на кол. — Голова на кол, — кивнул Насош. — Так и сделаем. Мансур, принеси щит. Не трагайте его никто, он май. — Странно, — пожал плечами ведун. А я думал... Сперва мне почитают стихи. Эй, Барсихан, где ваша хваленая культура? Где цивилизация? Начинать драку без единого куплета. Насаж! Задохнулся покрасневший хозяин. Ансур! Стражник, что бегал в дом, прямо с порога метнул щит. Воин поймал его в полете и словно увлекаемый тяжелым диском ринулся вперед. Олег встретил удар плечом, через щит, конечно, рубанул навстречу. Палаш наткнулся на сталь и со звяканьем отлетел обратно. Увидев, как внизу мельканул блестящий кончик, Олег поддернул ногу, вскинул щит вверх, закрывая на сошу обзор и попытался уколоть сбоку, но никуда не попал, пригнулся от укола, слева отступил, поглядывая на ведуна через щит, усатый воин медленно двинулся влево, обходя середина. тому оказаться спиной ко всей компании остальной не хотелось, и он тоже сдвинулся к воротам, а кинулся вперед на сож, вскидывая щит олег сместился влево, чтобы его не достал обычный в такой момент правый укол, но неожиданно ощутил удар в нижний край щита. При этом верхний край открылся вперед, и над ним немедленно сверкнула сталь. И Середин понял, что сделать что-либо просто не успеет, и мир вокруг словно остолбенел. Ведун тоже замер. Краем глаза, глядя, как изогнутая стальная полоса приближается к его шее, Почувствовал, как она касается плеча у его основания, Вспарывает ткань, скользит дальше, взрезая кожу. «Сдохни — Сдохни! — скричал усатый. Все сорвалось со своего места, закрутилось в движении. Налег со всей силы вскинул щит, Снизу нанося удар по вытянутой руке под локоть. Послышался хруст, крик боли, Сабля взметнулась вверх, И уже ведун прыгнул всей массой вперед, Зная, что все равно убит, И стремясь успеть дотянуться, Пока слабость не остановила схватку, Пока темная пелена не закрыла глаза. Щиты столкнулись, Насош попятился перед неожиданным напором, и Середин почти в упор прижавшись к врагу, через верх его деревянного диска ударил палашом вниз, еще и еще, ощущая, как оружие погружается во что-то плотное и немногое упругое. Усатый воин сделал еще шаг назад. Споткнулся, прокинулся на спину. Налек тоже потерял равновесие, рухнул прямо на него, скатился дальше в пыль. Тот же поднялся на колено и замер, ожидая, когда все кончится. Отпустил палаш и, вскинув руку к плечу, скрипнул зубами от боли.